Глава двадцать третья. Лекс. «Иди подыши, я пока всех выпровожу», — говорит мне Макс, кивая на дверь. «Где это чмо?» Меня всё ещё не отпустило. Хотелось сломать ублюдку не только руку, которой он сдавил бестолочек горла, но и ноги на хрен переломать и шею свернуть. «Лекс, остынь! Иди проветрись на улице пока!» Я чувствовал себя опустошённым. Будто из меня выкачали все чувства и эмоции разом. Даже злость на дебила Сеню как-то потухла. Всё смазалось, выцвело. Я сдёрнул с вешалки в прихожей куртку и пошёл к двери. Макс кивнул Роману, а тот вырубил музыку и хлопнул в ладоши. Начал объяснять народу, что вписка подошла к концу. И плевать, что хозяин я, и мне нужно толкать подобные речи. Но мне реально сейчас похрену. Лёш... «Что случилось?» Ирка поймала меня уже у самой двери, пока я рылся в кармане куртки в поисках зажигалки. «Тоша увёз Арсения, сказал, что ты его в мясо избил. Зачем, а? Неужели она стоит таких ссор с друзьями? Ну и пусть бы, Сеня!» «Стоп! А с чего ты взяла, что мы подрались из-за неё? Пусть бы, Сеня, что?» Я посмотрел на стерву в упор, начиная понимать, откуда ноги растут. Всем было чётко сказано, на второй этаж не ногой, и Арсений не такой уж дебил, чтобы после пары-тройки стаканов забыть об этом. Ирка изменилась в лице, крылья её аккуратного носа начали раздуваться, а в глазах появился страх. Она отступила на шаг, а ко мне вернулись чувства. И первое — бешенство. Девка поняла это и сжалась в комок. Я дёрнулся в её сторону, но дальше ей отступать некуда, и Ирина уперлась спиной в стену, ошалела, глядя на меня. Но тут встрял Должанов. «Ируся, ты тоже давай на выход. Лексу пора, баиньки. Могу отвезти, если что». Ряполова благодарно кивнула Роме и проскользнула в сторону. «Хрен с ней, потом расберусь Я набросил куртку и вышел на улицу. Мороз трещал, но холода сейчас я не чувствовал. В груди горела злость, плавила внутренности, но самое интересное, что я не мог понять, на кого злюсь сильнее — на Ирку, Бестолочь, дебила Арсения или на самого себя. Коктейль эмоций снова душил и даже морозный воздух не спасал. Сел прямо на ступени, рискуя отморозить зад, и закурил. Я даже не стал оборачиваться на нестройный топот ног и прощальные окрики, продолжая следить за огоньком. Он подкрадывался к пальцам с каждым дуновением ветра, жирая тонкую бумагу, превращая её в пепел. Подминал под себя, порабощал. Но скоро она закончится, и тогда огонёк перегорит. А вот же как всё дерьмо устроено. За воротами слышны были звуки шин, приминающие свежий снег. Народ разгружался в такси. «Аревидерчи, ребята!» Было весело. Макс сел рядом. «Сколько раз собирался бросить!» Тоже посмотрел на огонёк. «После каждой репетиции, когда ноги не идут, обещаю». «Так что мешает?» «Фиг знает». Ларенцев пожал плечами, раздуваясь из-за дым от моей сигареты. «Тебя тренер тоже не хвалит, вроде как». «Ага, дыхалки никакой на тренировках. Этот яд точно надо бросать». И снова молчание. С Максом это делать не напряжно, но и он может испортить момент. Лёха, что происходит? А что происходит? Ты же меня понял. Я замолчал в ответ. Мне нечего было ему ответить, потому что я и сам не знал, что происходит. Ты выпорол девчонку ремнём. Капитан очевидность, мать его, заработала. Я же сказал сидеть в комнате и не высовываться, что непонятного. Макс посмотрел так, будто увидел меня впервые. И к чему этот цирк? Можно подумать сам ангел. Лекс, ты с катушек слетаешь из-за неё. А ещё эти ваши движухи с Демьяном. Их пора прекращать. Хотелось нагрубить другу, но я понимал, что он прав. Я действительно слетаю с катушек, когда вижу типа невинное лицо и эти глазища. «Просто она бесит меня». «Чем?» «А ты сам не понимаешь». Я развернулся к Ларенцеву. «Разве не видишь, что она и её мамаша — те ещё охотницы? Какого хрена эта девка припёрлась в мой дом? Хотела сладкой жизни? Пусть получает». Макс хмыкнул. «Ты гонишь. Не знаю насчёт её матери, но ледышка не похожа на охотницу». Разве ты не видишь, что она тебя как огня боится? Ещё и в лице её гнобят с твоего позволения. Правильно делает, что боится. Я нахмурился, вспомнив испуганные глаза. С самого первого момента встречи она смотрит на меня так, словно я её сожрать готов. Короче, Лекс, кончай чудить. Малышке так уже досталось. Не надо обижать сестрёнку. Она мне не сестра, почти прорычал в ответ. «Окей, тем более нужно позаботиться о лапочке». Макс пошло подмигнул. «Дебил». «Она сладенькая, как зефирка». «Фу, вечно он со своими карамельными глупостями». «Ты бабам в уши своей зефирки заливай, придурок». Я легко толкнул друга в плечо. Мы подняли с крыльца изябшие задницы. С таким шутить нельзя. Недолго и проблем с причиндалами заработать. Мне полегчало. Отлегла та жуткая мгла, что душила, стоило увидеть этого урода, тискающего бестолочь. И я надеюсь уснуть побыстрее, чтобы начинающий ворочаться в груди неприятный клубок не стал рождать тупые мысли. Я не сожалею. Она сама виновата. Точка. Максим застегнул куртку и натянул капюшон. Я поехал, Лёха. А ты давай, тоже спать иди. И к ледышке не лезь. Ей ещё надо в себя прийти. Я закрыл ворота за Ларенцевым и поспешил внутрь, скорее согреться. Начинал бить озноб. В гостиной срач и разруха, поэтому я оставил заказ в клининговую компанию, приглашая их на завтра, а потом поднялся на второй этаж. Возле двери бестолочи зачем-то задержался, прислушиваясь. Тихо. Спит, наверное. Или ревёт в подушку. Дура. Я уже почти уснул. когда пришло сообщение от Демьяна. «Завтра аукцион». «Вот и отлично».